Ольга Иванова. Статус Беременна от жениха подруги. Глава 1. Статус. Спор это точно не мое. Лиза! Ты где? Голос Карины в трубке заглушала громкая музыка. Я уже приговорила второй компари. Не заставляй меня садиться в самолет в нетрезвом виде. Еще залечу не в Мюнхен, а в Бангладеш какой? Уже подъезжаю. Три минуты отозвалась я и обратилась уже к водителю такси. «Вот здесь, на углу, около бара, да?» Выскочила из машины почти на ходу, едва не сломала каблук, подвернув ногу на выбоине в асфальте и, прихрамывая, кое-как допрыгала до входа в бар. Внутри, как и ожидалось, было многолюдно. Лето, вечер пятницы, центр города, популярное заведение. Что тут еще сказать? Я на минутку остановилась около зеркала приглаживая растрепавшиеся волосы и подправляя макияж. Мимо прошел симпатичный молодой человек и игриво подмигнул мне. А я вместо того, чтобы ответить на флирт, отвела глаза. Смутилась. Впрочем, как всегда. И в этом моя главная проблема. Подруга нашлась за столиком недалеко от барной стойки. Выглядела Карина как всегда сногсшибательно. Высокая, подтянутая, с модной асимметричной стрижкой на темных волосах, и эффектным макияжем, а узкие, чуть укороченные брюки и свободная белая рубашка сидели как на модели. «Лизок, ну наконец-то!» Она поднялась мне навстречу, раскрывая объятия. «Я уже думала, снова не увижу тебя, мелкая!» «Мелкой» она меня звала не только из-за разницы в росте, но еще и в возрасте. Я младше ее на шесть лет. «Кажется, Карина была в моей жизни с самого рождения». Ведь некогда являлась одноклассницей и лучшей подругой моей старшей сестры Наташи. Они на пару нянчились со мной в младенчестве, забирали из детсада, опекали в школе. А потом Наташка, окончив институт, неожиданно выскочила замуж за итальянца и уехала жить в Верону. Карина же продолжила меня опекать, в каком-то роде заменив сестру. За эти годы мы сблизились еще больше, и порой мне не хватало ее больше, чем Наташи. А еще я не знала более оптимистичного и веселого человека. Несмотря на серьезную профессию бизнес-аналитика, Карина была настоящей зажигалкой и инициатором всяких безумств. Наверное, если бы я не знала, к чему приведет сегодня ее очередная идея и какие убийственные события последуют дальше, то ни за что бы не пришла сюда. Убежала бы в лес». Сломала ногу, сама явилась бы в полицию и попросила спрятать меня за решетку на время. Сделала все, что угодно, только бы предотвратить надвигающуюся катастрофу. Но ясновидящей я не была, и друзей провидцев тоже не имела. Даже захудалого астролога, который предупредил бы, что какой-нибудь Марс или Юпитер, решил сегодня заглянуть не в тот дом, в моем окружении не наблюдалось. Поэтому на встречу с дорогой подругой, которую к тому же не видела больше двух месяцев, я просто летела. «Хорошенькая какая!» – протянула Карина, обнимая меня. «Дай хоть рассмотрю тебя получше. Волосы осветлила. Этот оттенок тебе идет больше, чем прошлый. Одобряю». «Спасибо», – усмехнулась я. «И туфли симпатичные, и платье, наконец, с намеком на сексуальное. Кались, у тебя кто-то появился?» Карина весело прищурилась. «Нет!» Я смущенно кашлянула и инстинктивно оттянула подол облегающего платья цвета незабудки. «Где мне кого искать? Ты же знаешь, насколько я занята!» «Да узнаю, недовольно хмыкнула подруга. «Так, старой девой, и помрешь! Как мне потом Наташе в глаза смотреть? Не уследила за сестрой!» «Да перестань!» – я поморщилась. «Мне всего двадцать три!» — Посмотрите, ей всего двадцать три! — перекривляла меня Рина. — И она еще девственница! — Тише ты! — зашипела я на нее обиженно. — Зачем кричать об этом? — Вот как раз в самую пору кричать об этом! — фыркнула Карина, но голос все же понизила. — А вось кто и примет к сведению. — И вообще, тебе уже скоро двадцать четыре. Еще одно слово на эту тему. Я предупредительно подняла указательный палец, и я уйду отсюда. «Ладно, ладно, молчу!» Карина укоризненно вздохнула. «Ты же знаешь, я не со зла, просто волнуюсь!» «Ты хуже моей мамы!» «Ой, все! Молодой человек!» Она махнула, привлекая внимание бармена. «Анатолий, кажется!» «Толенька, сделай девушкам два коктейля повкуснее!» «И вишенку не забудь!» «За сахаренную!» Толенька принял заказ, и Карина вновь повернулась ко мне. «Как тебе мои новые глаза?» «Нет, никто не сошел с ума, и я этот вопрос восприняла спокойно». Под новыми глазами Карина подразумевала очередные цветные линзы. «Бирюзовые? Неплохо», — ответила я, присматриваясь. «А давай мы тебе линзы купим? У тебя глаза серые, любой цвет подойдет. Синий, фиолетовый, зеленый. Красный, — смеясь подхватила я, — идеальный цвет глаз для моего текущего состояния. Хотя...» Они у меня и так частенько красные, особенно по утрам, да и по вечерам тоже. Но рассказывай, как у тебя дела с твоим агентством?» Карина, кажется, наконец сменила тему, чему я была несказанно рада. «Ох», — вздохнула я с улыбкой, — «о своем новом деле, маленьком и винтагентстве, я готова была говорить часами. Все так хлопотно, сумбурно, но уже нашли помещение, обживаемся потихоньку». Сегодня даже удалось разобраться с пожарными, с минимальными потерями. Еще бы клиента хорошего найти, чтобы дал нам рекламу, рекомендацию. Было бы вообще супер. Клиента, говоришь? Карина загадочно улыбнулась. Считай, что ты его уже нашла. И она торжественно ткнула пальцем себе в грудь. Ты? Охнула я. Неужели? Да. Карина победно потрясла кулаками. Да, я наконец выхожу замуж. «И когда?» – мне передалось ее настроение, и улыбка уже растянулась до ушей. «Через два с половиной месяца, пятого сентября». «Поздравляю!» – я потянулась к ней с обнимашками. «Это так здорово! У меня даже нет слов! Я очень-очень-очень рада за тебя!» «Спасибо, дорогая!» – мы крепко обнялись через стол, а тут и коктейли подоспели. «Это надо отметить!» – подруга подняла бокал, предлагая чокнуться. Еще как? Я была счастлива за подругу, как за себя, и охотно сделала несколько больших глотков коктейля, безобидно розового на вид, но, как оказалось, зубодробительного на вкус, в смысле процента алкоголя. Ого! Даже выдохнула я от неожиданности. Классно, скажи! подмигнула Карина, тоже отхлебывая из бокала. Впечатляет, ответила я и засмеялась. Так ты хочешь, чтобы я организовала твою свадьбу? «Именно!» — энергично кивнула она. «От начала до конца! От приглашений на нее до свадебного торта!» «Ты действительно мне это доверишь?» Я была польщена и немного растрогана. «Я ведь еще новичок в этом деле! Вдруг?» «Никаких вдруг!» — осекла меня строго Карина. «Кому мне доверять, как не тебе? Ты знаешь мой вкус и мой характер, как никто другой!» «Это правда!» — была вынуждена согласиться я. «Обещаю!» У тебя будет особенная свадьба. Верю. Подруга подмигнула. И тебе с этого тоже выгода. Гостей будет много, человек сто, а то и больше. Все товарищи представительные, при деньгах. Такая реклама тебе очень пойдет на пользу. Хотелось бы, мечтательно выдохнула я. А потом мысленно поплевала и незаметно постучала по деревянной столешнице, чтобы не сглазить. Это с твоей стороны столько гостей? «Почему? Со стороны Кукусика тоже прилично!» «Кого?» – я снова прыснула со смеху. Карина тоже сперва расхохоталась, а потом пояснила заговорщицки. «Это я так Русика своего называю. Только когда он не слышит, а то знаешь, как злиться. Он и Русик не любит, но терпит. Значит, его Руслан зовут. Ты ведь мне ничего не рассказывала про него, даже фотографии не показывала». В полушутку возмутилась я. «Да у меня и фоток его толком нет», — ответила Карина, но все же полезла в телефон. «Он вообще не любит фотографироваться. Вон, сплошные кусочки. Плечо, ботинок, манжет, рубашки». Повернув ко мне экран, стала перелистывать она снимки. «О, а здесь целое ухо! Боюсь, он и на свадьбе будет отворачиваться от камеры. Так что вся надежда на тебя. Организуй нам лучшую фотосессию». «Постараюсь», — усмехнулась я. «А чего это он у тебя такой неуловимый? Случайно они не в спецслужбах работает? «Сплюнь три раза!» — Карина сделала большие глаза. «Компания у него своя, с деревообработкой связана. Но днюет на этой работе и ночует почти как я. В последнее время вообще видимся нечасто. Ну ничего, на свадьбе точно встретимся!» — хохотнула подруга и в один глоток осушила остатки своего коктейля. «Кстати, если повезет...» Ты сегодня с ним увидишься. Обещал, если освободиться пораньше, заедет сюда. Я вас и познакомлю. И в этот самый момент телефон в ее руке ожил. О, легок на помине, довольно произнесла Карина и приняла вызов. привет Ку Руслан. Да, в баре с подружкой, как и собиралась. А ты что, задерживаешься? Жаль. Значит, опять не увидимся до конца июня. Самолет через три с половиной часа. Да, я прямо отсюда в аэропорт поеду. Ну, не успеешь, так не успеешь. Целую. Чмоки-чмоки. Да, не везет тебе, подруга, сказала она, уже отключившись. Перенесем знакомство на потом. Ничего страшного. Я ободряюще улыбнулась подруге. И чтобы ее утешить, сгоряча предложила. Еще по коктейльчику? Нет, лучше... Бармен! Толик! крикнула подруга. «Два набора шотов, которые по пять штук!» «Эй, может, это уже слишком?» Мне как-то стало тревожно, в первую очередь за подругу. «Не забыла? Тебе еще в аэропорт!» «Анатолий!» — снова повернулась Корина к бару. «И закусочки какой!» «Да нормально все!» — сказала она уже мне с улыбкой. «Ты ж знаешь, что меня алкоголь слабо берет. Там, где ты будешь уже храпеть, я еще станцую на столе или посоревнуюсь с мужиком выпитом. И это чистейшая правда. Даже сейчас, после двух порций компари и одного коктейля, Карина едва ли захмелела. Чего не скажешь про меня. В голове уже появился легкий гул, ноги ослабли, а мир стал больше и прекрасней. Кажется, я даже осмелела настолько, что улыбнулась Толику, когда тот передавал для нас на дощечках рюмочки, заполненные разными по цвету напитками. Первый шот зашел хорошо, мир еще больше расширился, а ноги стали отбивать такт музыки. В общем, все было просто чудесно, пока Карина не заявила категорично. — А теперь займемся тобой. Твою проблему нужно решать и как можно быстрее. — О чем ты? Я даже икнула от неожиданности. — Девственность — это пережиток прошлого, а в твоем случае и вовсе зло. Пей! Она сунула мне вторую рюмочку. Там оказалась клюквенная настойка, которая очередной порцией тепла приятно разлилась в груди. А потом до меня дошел смысл ее слов, и я тяжко вздохнула. «И что же мне прикажешь делать?» «Избавляться от нее», — резонно отозвалась подруга. «Найти мужика и... чик-чирик!» «И где его найти?» — я подперла щеку рукой. «С первым встречным, что ли?» «Кстати, хороший вариант!» Он тебя не знает, ты его не знаешь. Использовать его чисто как инструмент для дефлорации, так сказать. Что он там подумает, плевать. Из тебя, как с гуся вода, мавр сделал свое дело и чао. И никаких оправданий, никаких обязательств. Просто перфекто. А как же по любви, схлипнула я. По любви это надо было делать в восемнадцать. Подруга уже начала кипятиться и, кажется, все-таки охмелела. Глядя на это, я тихо хихикнула, но потом мне снова стало грустно. В восемнадцать я и любила. Только не срослось, и он уехал. — Ага, и ты его еще два года любила по фотографии. Помню я твои страдашки. А потом уже все. Разобрали всех более-менее нормальных студентиков, годящихся для первой любви. Остались одни ботаны и задроты, так? — Так, — согласилась я. И мне вдруг стало настолько себя жалко, что в носу защипало. И что во мне не так? Ведь в глубине души я признаю, что подруга права. Меня и саму все больше напрягает моя неопытность. И уже именно из-за этой чертовой девственности я начинаю стесняться заводить отношения. Как представлю, удивление в глазах мужчины или вовсе отвращение. Кошмар. Короче, прошляпила ты за своими страдашками все удачные возможности. «И комплексами вдобавок обросла по самое не могу», – добила меня Карина. «А сейчас жизнь сложная. Нормальных мужчин осталось раз-два и обчелся. Всех расхватывают более ушлые девицы. А такие нормальные, красивые девчонки, у которых все при себе, еще и талантливые, остаются не у дел. Ты сама загнала себя в угол, работаешь без продыху. Поэтому будем резать по-живому». Нужно возвращать тебе уверенность и делать из тебя нормальную женщину. — Я не буду с первым встречным, — упрямо мотнула я головой, а в руке уже снова оказался шот. Третий. — Не с первым встречным. Нормального тебе найдем, красивого. Чтобы самой захотелось выпрыгнуть из штанишек. Не смущай меня. Ну ладно, давай поспорим. Вернее, сыграем в нашу игру, девочки-мальчики. Глаза Карины заискрились азартом. Если выиграешь ты, я от тебя отстану и больше никогда не заведу разговор на эту тему. А если я, ты сама найдешь себе симпатичного мужчину и проведешь с ним ночь. Я не буду спорить на такое, буркнула я, хотя вариант навсегда отвязаться от нравоучений подруги был заманчив. А вот обратный... Да, многие девушки спокойно ищут себе мужчину на одну ночь, не мучаясь при этом угрызениями совести. Но я точно не смогу. — Нет, нет. — Давай, — снова подначила Карина. — Вон, смотри на дверь. Кто сейчас войдет? — Мальчик, — нехотя отреагировала я. — Значит, я говорю, девочка, — согласилась Карина и уставилась на входную дверь. Та вскоре открылась, впуская брюнетку в кожаной косухе с заклепками. — Черт. — Да, — ликующе хлопнула по столу Карина. — Теперь второй раунд. Играем до трех. Я говорю, мальчик. «Девочка!» — вздохнула я, как бы безразлично, но внутренне напряглась. И в бар входит два мужика. Один толстяк, другой дрыщ, но точно как на карикатуре. Я уронила голову на стол. «Я как бы уже выиграла!» — потерла ладонь о ладонь Карина. «Но так уж и быть! Третий раунд! Я снова говорю! Девочка!» Я же не успела даже рот открыть, как на пороге появилась девушка, на этот раз блондинка, и процокала на высоких каблуках прямо к Толику, то бишь к барной стойке. «Увы, сухую!» — констатировала Карина. «Да ну тебя!» — только и смогла простонать я. «Нет, спорить это точно не мое».